Глава 19. Дункан. «И что ж, скажи, он этим устрашил командующих Банка и Макбета?» Капитан. «Да, устрашил, как воробья-орлов и заяц-льва». Шекспир. «Мне с Афгана не приходилось бывать под обстрелом. С отвычки жутковато, и кажется, что все снаряды и все пули летят именно в меня». Но я быстро вспоминаю старую солдатскую мудрость. Свою пулю не услышишь. И артиллерист тебя никогда не попадет, потому как он тебя не видит. Нельзя сказать, что я перестаю обращать внимание на свист и разрывы. Но они уже не мешают мне видеть и правильно оценивать обстановку. Нинашев стоит на КП батальона и, опершись локтями об обруствер, смотрит в бинокль. Он сердито выговаривает сержанту. «Не так уж они и далеко. Ты их даже не рассмотрел как следует. Сразу ко мне побежал. Теперь опять побегаешь. Дой в шестую роту. Передай Алмазову. Огня не открывать ни в коем случае. За каждый выстрел с него лично взыщу. Сенченко, ты к танкистам. Пусть сидят и без синей ракеты не дергаются. Да и по ракете не больше двух. Кирилл, есть связь с противотанковой?» Связист подает ему трубку. «Альха, Альха, я судак. Все нормально. Справимся сами. Вы помалкивайте». Отдав трубку, он обращается к лейтенанту с артиллерийскими эмблемами. «Борис, только двумя орудиями и только наверняка. Понял?» «Как не понять?» «Но беги». Лейтенант убегает по ходу сообщения, а я подхожу поближе. Нас атакуют пять танков и батальона два пехоты на бронетранспортерах. Танки уже довольно близко. Вот и пехота начинает спешиваться. На атаку основных сил Гудариана это не похоже. «Разведка боем!» – догадываюсь я. «Верно!» – соглашается Нинашев и тут же спохватывается. «А ты что здесь делаешь? Марш в блиндаж!» «Да не командуй ты, будь другом!» Правильно, приказывать тебе не имею права, но прошу, нечего тебе здесь делать. Не твое это дело, пойми. Такие, как ты, там нужны. Он показывает в небо. Они здесь. Знаю, ты мужик смелый, но кому сейчас нужна твоя смелость? Шальная пуля, случайный осколок. И все, привет. А у тебя даже каски нет. Вот ты бы на правах хозяина побеспокоился бы. «А, ну тебя! Башир, сбегай в блиндаж и принеси летчику каску!» меж тем разгорается. Танки приближаются, ведя непрерывный огонь из орудий и пулеметов. С бронетранспортеров тоже бьют пулеметы, поддерживая пехоту, которая идет за танками густыми цепями. Пули все гуще свистят над головой и все чаще чмокают в бруствер. Наши пулеметчики тоже ведут огонь по немецкой пехоте, но та умело прикрывается танками. Неожиданно, совсем рядом, звонко бьет противотанковое орудие. Тут же еще одно. «Сорокопятки» открывают беглый огонь, в упор. Один танк загорается, но четыре других продолжают атаку. Снаряды высекают на лобовой броне танков фиолетовые искры и рикошетят. Немецкие артиллеристы продолжают кидать снаряды. Сзади грохочет взрыв, и пробегающий по траншеи боец спотыкается и падает в пяти шагах от нас. Наклоняюсь над ним. Он тяжело дышит, на губах кровавая пена, а по лопаткам расползается темное пятно. Я узнаю в нем парня, который хотел взять меня в плен. «А ну-ка, разрешите?» Меня отстраняет подбежавший санитар. «Прости, друг!» Говорю я и подбираю с земли ППШ. Солдат не в силах говорить и только глазами показывает на подсумок. Я понимаю его и забираю запасные диски и гранаты. «Держись, Жилин!» Подбадриваю я бойца, вспомнив его фамилию. Я проминаю в бруствере амбразурку, пристраиваю в ней автомат и снимаю предохранитель. Танки и цепи пехоты накатываются все ближе. «Пора!» Беру на прицел группу немцев, и даю очередь патронов на 8. Словно в ответ мне начинают бить автоматы по всей линии наших окопов. Немцы тоже ведут огонь из автоматов. Движение их замедлилось, но не остановилось. Оно и понятно. Пока впереди танки, они чувствуют себя уверенно. А танки уже совсем рядом. Похоже, что одно наше орудие они разбили, так как огонь ведет только то, которое ближе к нам. Я не вижу, как Нинаша впускает в небо синюю ракету. Вижу только, как начинают менять курс и прицел своих орудий немецкие танкисты. Один танк вспыхивает. Три других стреляют куда-то позади нас. Оборачиваюсь. Сзади накатываются две 34 четверки. Теперь картина иная. На этот раз 75 миллиметровые снаряды Т-4 рикошетят от лобовой брони наших танков. А их трехдюймовые снаряды прошивают немецкую броню, как картон. Загорается еще один немецкий танк. Оставшиеся два останавливаются и начинают пятиться, огрызаясь огнем. Откуда взялись наши танки? С воздуха я, когда шел на вынужденную, их не видел. Значит, хорошо замаскировались. А где-то здесь еще и противотанковая батарея. Странно. Но немецкая пехота, оказавшись между своими танками и контратакующими 34-ками, не выказывает желания отступить. Ясно. Слишком близко они подошли, и их достаточно много. Один хороший рывок, и они в наших траншеях. Однако наши танкисты, разделавшись с немецкими танками, переносят огонь на бронетранспортеры. По ним же бьет и уцелевшие орудия. Пулеметы бронетранспортеров замолкают. Немцам не до нас. Наши же пулеметчики, наоборот, усиливают огонь по наступающим цепям. Теперь им никто не мешает. Мне кажется, еще немного, и немцы не сдержат, покатятся назад. Внезапно слева раздаются близкие разрывы гранат, крики и беспорядочная стрельба. Что там? О, черт, ворвались в окопы все-таки, мать их! Ругается комбат. Бросаюсь влево по ходу сообщения. «Андрей, а ну назад!» Слышу сзади крик не нашего. Но я уже у поворота траншеи. На меня выскакивают два немца. Впереди крепыш небольшого роста. Фельдфебель с рыжими усами. Сзади высоченный длинноногий и длиннорукий верзила с лошадиным лицом и одухотворенным горящим взглядом. «Не дать не взять белокурое бестия» с фашистского плаката. Он на ходу перезаряжает автомат. Фельдфебель напарывается на мою очередь и падает как сноп. Верзила спотыкается в него и тоже падает. Это спасает его от моей второй очереди. Она летит впустую. Он быстро вскакивает, я снова жму на спуск. Но ППШ молчит. Патроны. Прыгаю на Верзилу, целясь ему прикладом в голову. Тот ловко отскакивает, и мой удар приходится ему в грудь. Верзила падает навзничь. В этот момент сзади гремит взрыв, и меня бросает прямо на немца. На какую-то секунду у меня меркнет в глазах, и это позволяет Верзиле подмять меня под себя и схватить за горло. Обеими руками, держа автомат за приклад и ствол, упираюсь немцу в кадык. Он хрипит. но его руки гораздо длиннее моих, и он не ослабляет хватки. Неужели все? Выжить в бою против десяти мессеров и погибнуть на земле от грязных лап белокурой бестии? Но что делать? При мне ТТ, но одной рукой я его не передерну. Финка! Бросаю автомат. Немец радостно урчит, но я выхватываю из-за голенища правого сапога нож и с силы бью фашиста в левый бок. Он ахает и сразу ослабляет хватку. Сбрасываю его с себя и бью еще раз в шею. Так, с этим все. Перезаряжаю автомат и одновременно массирую себе горло. Потом вытираю нож и снова сую его в сапог. Как я мог забыть о нем? Ведь с самой финской войны мы с Сергеем обязательно совали перед вылетом в правый сапог нож. Ребята смеялись. «Это они на тот случай, если снаряды кончатся. В рукопашную на юнкерсов пойдут». Выглядываю за поворот траншеи и сразу прячусь назад. Там хозяйничают немцы. Их человек 10 вместе с лейтенантом. Тот что-то командует, машет рукой в оба направления траншеи. «Фортверс! Фортверс! Шнель! Шнель!» Бросаю гранату и сразу после взрыва выскакиваю за поворот. Бью вдоль траншеи длинной очередью. Сзади меня поддерживает еще один автомат. Оборачиваюсь через плечо. Не нашив. С другого конца траншеи набегают наши бойцы и добивают уцелевших немцев. «Ну, гвардия, в сорочке ты родился. И в небе уцелел, и на земле. Я уж думал, все, накрыло тебя снарядом. А ты живой и шороху еще здесь наводишь». Ненашев быстро распределяет бойцов по траншеи, и они открывают плотный огонь по совсем уже близким немцам. Подбегают еще двое с дегтярями. «Все!» – кричит комбат. «Обойдемся без контратаки! Сейчас они залягут!» И точно. Не выдержав плотного пулеметного и автоматного огня, немцы ложатся, а потом начинают отходить назад. Автоматный огонь стихает, И вдогонку бегущим бьют пулеметы и винтовки. Танки, ворча моторами, возвращаются на исходные позиции. К не ненашеву подходит начальник штаба. Я уже доложил, атака отбита. Мы дополнительных средств не привлекали. Уточни потери. Сейчас ротные сведения дадут. По траншеи проходит знакомый мне сержант. Я останавливаю его и отдаю ему автомат и неизрасходованный диск и гранату. Это Жилина. Через час в блиндаже собирается тот же состав. Не хватает убитого лейтенанта-артиллериста и одного раненого взводного. Зато пришли экипажи двух танков со своим командиром взвода, молодым лейтенантом. В блиндаж входит Ненашев. «Так, славяне, получен приказ». «Держаться до завтра, до 24 часов. Держаться, сколько сил хватит. И потом еще сверх того. Помощи не будет. Рассчитывать следует только на себя. В 24 то, что от нас останется, должно отойти вот за этот рубеж». Он показывает на карте новый рубеж обороны. «Наша задача – затормозить движение дивизий Гудериана». заставить их развернуться раньше времени. Тогда их и причешут. «Опять отступать!» «А что прикажешь делать? Против нас танковая группа. Можно, конечно, всей дивизии лечь Гудериану под гусеницы. Только это его не остановит. Так что, славяне, поняли? Отход в 24 и не минуты раньше». «Отход! Опять отход!» Когда это все кончится? Надоело пятиться. А в самом деле, гвардия, ты же по небу летаешь. Тебе сверху все видно. Что там насчет наступления? Ничего не разглядел? Разглядел. И что же? Будем наступать, мужики. Непременно будем. Не так скоро, как нам хочется, но и не так долго этого ждать, как Гитлеру бы того хотелось. Интересно... Как это все будет происходить? Ясно одно, нелегко это будет. Ну-ка, дай гитару. Перебрав струны, я запеваю. От границы мы землю вертели назад, было дело сначала. Но обратно ее раскрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала. Вслушиваясь в слова песни, Ненашев начинает разливать по кружкам самогон. Кто-то встал в полный рост и, отвесив поклон, принял пулю на вдохе. Но на запад, на запад ползет батальон, чтобы солнце взошло на востоке. Лейтенанты и танкисты шепчут про себя врезающиеся в душу слова Высоцкого. А я завершаю. Нынче по-небу солнце нормально идет, потому что мы рвемся на запад. Вот и выпьем за то, чтобы солнце всегда всходило на востоке. Говорит Ненашев, поднимая свою кружку. «Меня несет, и я выдаю весь свой репертуар. От выпитого зелья я несколько теряю контроль над собой и выдаю слушателям такие вещи, как «звезды» и «последний бой». Правда, спохватившись, удачно захожусь кашлем на строчке «Он покатилась, вторая звезда вам на погоны!» А слова «четвертый год» заменяю на Который год, когда я устаю, запевает комбат. Звучат больше народные и казачьи песни. Здесь и знаменитый «Черный ворон», древняя песня русских воинов, и «Вниз по Волге реке», и «Люба, братцы Люба», и многое другое. Снова гитара переходит ко мне, и снова в блиндаже звучат песни Высоцкого и Акуджавы. Постепенно тяжелый день и выпитое берут свое. Голова становится свинцовой. Пальцы уже не нащупывают струны гитары. Нинашев отводит меня к месту на нарах и через несколько минут сам пристраивается рядом. Я засыпаю с мыслью, что мое дело здесь в 41 году сделано. Значит, скоро домой, в 90-е годы. Интересно, как это будет?